Глава 30 Подарок Скорфу. К сожалению, ночью все же поспать не удалось. Меня разбудило еле уловимое прикосновение к щеке. Я открыла глаза и, увидев перед собой тень человека, испуганно дернулась. «Тише», – прошептал голос Кристианора, в то время как рука успокаивающей легла на плечо. «Это я. Прости, что приходится будить. Но ты мне нужна. Но больше никто не должен знать об этом». Я оглянулась и немного растерянно проговорила. «Крис, Ритин через две стенки. Он, наверное, все равно тебя услышит?» «Не услышит». В темноте сверкнули красным светом глаза вампира. «Пока я здесь, комната окружена звукопоглощающим пологом. Все же я его старше и сильнее, в том числе благодаря тебе. Пойдем, Светлана». «Кому-то нужна помощь?» «Да». «Подожди, я соберусь». «Только быстро». Предупредил мужчина тяжело усаживаясь в кресло, в то время как я практически бегом побежала в ванную, где со скоростью олимпийского спортсмена умылась, переоделась, почистила зубы и причесалась. Буквально через две минуты я стояла абсолютно готовая, собранная, с чемоданчиком первой помощи на перевес. Такие чемоданы были собраны в первую очередь, после того, как я приняла роду в ручейках, и теперь стояли на всех видных местах дома. Время от времени или я, или Ритин, добавляли в них что-то полезное из новых разработок. Кристианар встал с кресла, и теперь я могла видеть, что, несмотря на действие уколов, он выглядит усталым. А такое при его способностях было возможно лишь в одном случае. Он применяет слишком много магии. «Сколько уколов ты делаешь в сутки?» – подозрительно уточнила я. «Ты мне доверяешь?» – вместо этого спросил он. «Мне нужно это знать». «Клянусь, я положу жизнь, чтобы защитить тебя от всего, что может представлять угрозу». «Ты не ответил на мой вопрос». Нахмурилась я, сбитая с толку. «Он не важен. Важно лишь то, что я спрашиваю». «Уколы у меня, кстати, закончились. Надо у тебя будет еще забрать». Я сердито вздохнула, сетуя на беспечность мужчины, но так как ситуация явно была серьезной, кивнула. «Да, Кристиан Рент, я тебе доверяю». «Пойдем». Мужчина положил ладонь на мои лопатки и мягко, но настойчиво подтолкнул к открывшемуся порталу. «Ты не должен сильно превышать дозу», – ворчала я. «Или хочешь, чтобы все мои усилия пропали впустую?» Но тут же сама себя оборвала. ё-моё. Мы вышли из портала в большом просторном зале, со всех сторон, огороженном защитными стеклами. Этого места я раньше не видела, поэтому заозиралась бы с интересом, если бы не одно обстоятельство. «Дети!» – дернулось было к ближайшему мальчишке лет семи, как была перехвачена за локоть сильной рукой. «В чем дело? Им не хорошо «Воздух на Корфу не очень полезный!» Медленно и разделяя слова по слогам, проговорил Кристианр, пытаясь поймать мой взгляд. «У детей могут быть самые разные искажения, вызванные магией. В первую очередь, вот такая дезориентация в пространстве» которая обычно не так заметна, но при прорыве достигает катастрофических размеров. Но дело не только в этом. Светлана, посмотри на меня внимательно. Когда я туда пришел, приют уже начали атаковать твари хаоса. На свой страх и риск я перенес их сюда порталом. Мы в сердце Лорена, в старом здании театра. Никто об этом не знает, и дай Всевышний никогда не узнает. Я окружил это место сильной защитой. Тут один мой помощник из клана. И ты. В чем проблема? Никак не могла понять я. Твари хаоса не всегда выглядят как монстры. Подбирая слова, произнес он. Это могут быть существа, способные становиться невидимыми, менять образ, или это могут быть насекомые. От пронзившей меня мысли я резко дернулась назад, ударяясь спиной и затылком о мужчину. Это была неосознанная реакция, и я ничего не могла с ней поделать. «Хочешь сказать, что твари хаоса могут быть здесь?» «Да». Усилием воли я удержала в горле очень грубую отборную ругань. Снова огляделась и встретилась глазами слегка расфокусированным взглядом ребенка, до которого так и не дошла. Мальчишка был худой, грязный и настолько вялый и безразличный, что, казалось, сидит лишь по инерции. «Посадили?» — он сидит. «Как ты тогда ко мне пришел?» «Быстро спросила я, всерьез испугавшись того, что Кристианар что-либо принес в мой дом. Там же сейчас и Ганс, и Дина, и Ритин спокойно спят. Лучше тебе этого не знать». Поморщился Кристианар. «И все же...» Мужчина какое-то время молчал, а потом позвал. «Роберт?» «Госпожа лекарь?» К нам подошел помощник Риса. Вампир с ярко-алым взглядом и довольно устрашающей внешностью. Его идеальное лицо было покрыто рубцами и шрамами что в их расе практически невозможно. Мужчина коротко поклонился и произнес. «Если позволите это, я помог господину-наместнику. Я огня. Прежде чем выйти с потенциально зараженной территории, я воспламенил себя и воспламенил лорда Рента. Для того, чтобы все возможные очаги заражения сгорели в огне». Открыв рот, я повернула лицо к Крису и неверяще переспросила. «Ты позволил воспламенить себя? Ты же не мак огня!» «Теперь, благодаря тебе...» «Моя родовая магия, дающая ускоренную регенерацию, работает». Пожал он плечами. «Я быстро восстановился, не переживай». «Ты сумасшедший!» прошептала ошеломленно. «Это же жутко больно!» «Это неважно отмахнулся он. «Детям нужна помощь, а никто из моих парней не владеет лекарской магией». «А я...» «Тебя мы не будем палить, не переживай», — чуть улыбнулся он. «Я связался с одним человеком. Он обещал помочь». Тут Роберт резко оглянулся и направил сгусток огня в пол. Не долетая полуметра, под его ногами вспыхнула и появилась небольшая змейка. Она с шипением извернулась в огне, а потом рассыпалась прахом, не успев причинить никому вреда. «Я только рот открыть успела». «Работай», — кивнул Кристианр. «Мы будем на страже». «Я поняла», — кивнула, нервно сглотнув. Но, сосредоточившись на своей работе, постаралась понять, хватит ли у меня на всех пострадавших сил. Пока неизвестно, насколько обширно повреждена нервная система детей, есть ли физические повреждения. Так что то, что мы буквально несколько часов назад с Ритином меня почти осушили, было очень нехорошо. Я взглядом спросила разрешение у мужчины подойти к ребенку и сделала несколько шагов вперед. «Не бойся, тебя никто не обидит», — подбодрил вампир, внимательно оглядывая пространство вокруг меня. «Не успеют». От угрозы, прозвучавшей в его голосе, даже я поежилась. Так что, решив довериться, присела на корточки рядом с мальчишкой. «Как тебя зовут?» – спросила с улыбкой. Парень же, не отрываясь, смотрел на меня. «Лок». «Привет, Лок. Я Светлана. И я лекарь. Можно мне взять твою руку, чтобы провести обследование?» Не факт, что он понял, о чем я говорила, но руку дал. Я закрыла глаза и, постаравшись сосредоточиться, углубилась в изучение. Со мной не было артефакта, который делал сканирование организма. Сейчас я была за него, и мне предстояло узнать, в чем проблема и как можно вылечить ментальные повреждения. Может, влить чистой лекарской магии? предложил стоявший рядом Роберт. Крис тут же на него шикнул, а я ответила, не открывая глаз. У ребенка есть небольшие кровоподтёки, синяки, ссадины и старый вывих на руке, который не до конца вправлен. Это всё чистая магия уберёт. А вот с ментальным здоровьем я не понимаю, куда здесь магию вливать. Тут все словно перемешано. Вообще я этого не видела, а словно бы чувствовала на себе. Держа за руку ребенка, мне казалось, что я погрузилась в вязкое болото из чувств, воспоминаний и эмоций. Ни с одним психическим здоровым пациентом этого не было. А здесь все его существо словно вопило о помощи. Еще одну минуту я думала, а потом резко выдохнула, и, мысленно задержав дыхание, ушла в это болото с головой. «Не вылезу?» «Ну, значит, не судьба». На краю сознания услышала окрик наместника, но потом все стихло. И я действительно погрузилась головой в мир ребенка, который был похож на... «Это что еще за конструктор?» Очумело вертела я головой в виде разбросанной лоскуты воспоминаний и эмоций, которые были навалены кучами среди бесконечного пространства. «Никогда не любила пазлы», — пробормотала еле слышно, нагибаясь над первой кучей. Руки прошли сквозь деталь, словно были ненастоящими. «Так, ладно, тогда попробуем так. И вот сюда уже я начала вливать лекарскую магию. Она появилась в пространстве, словно голубая лента, и, подхватывая обрывки воспоминаний, закружила их в воздухе». «Ну что ж», — усмехнулась тихонько, — «попробуем склеить обратно». Я подцепляла ленты разноцветные плашки и соединяла между собой, скрепляя магией так, как если бы зашивала раны. Несколько стежков, узелок, несколько стежков, опять узелок. В конце концов лоскутное полотно все больше начинало напоминать цельную картину, а пространство вокруг светлеть, как если бы грязную густую жижу болота проводили через фильтр, возвращая взамен чистую питьевую воду. Я не знала, как должен выглядеть итоговый вариант но, глядя на ровную, переливающуюся картину, понимала – так и надо. Я все делаю правильно. В какой-то момент детали не осталось, и меня просто выбросило обратно. «Светлана!» – я ощутила руки Криса на своих плечах. «Ты слышишь меня? Зачем ты полезла в ауру ребенка? Даже опытные лекари этого почти никогда не делают без подготовки и страхующего». «А, вот как это называется», – одними губами улыбнулась я, оглядывая своего пациента. «Привет. Как ты?» «Вроде хорошо», — заморгал мальчишка, испуганно таращись по сторонам. «А где мы?» «Мы в безопасности», — поддерживающая улыбнулась и скомандовала стоящему рядом Роберту. «Возьми, пожалуйста, Лока к себе». «Лок, этот большой дядя будет тебя защищать, как самый настоящий рыцарь. Посидишь немного с ним?» Мальчик с опасением посмотрел на разукрашенное шрамами лицо вампира, который знатно опешил от моего выпада а потом неуверенно кивнул. «Ну, вот и славно». Я поднялась с колен и обратилась к Кристианеру. «Сколько времени прошло?» «Две минуты». «О-о-о-о!» Я хищно улыбнулась и размяла колени, которые затекли от сидения на корточках. «Тогда нас ждет долгая работа, наместник. Есть возможность здоровых детей переправлять за границы купола. Без поджигания!» Тут же уточнила, испуганно вытянув руки. Кристианер уже хотел ответить, но в этот момент небольшая брошь на его плече накалилась и засветилась. А в следующую секунду рядом с нами открылся портал, и оттуда шагнула эффектная, очень красивая блондинка, совсем невысокого роста, зато обутая в ботинке на огромной платформе. Ее окружал черный густой ореол, который двигался вместе с ней, повторяя все контуры тела. «Крис, я тут», — улыбнулась она солнечно, а потом оглянулась и прицокнула о И как вы здесь живы до сих пор?» Тьма вокруг нее закружилась, а потом, изогнувшись, вытянула щупальца и влетела в пространство между краем купола и стоявшим там Робертом. Мужчина в страхе отскочил, она на упала немного обугленная желеобразная масса. «Здесь твари хаоса, словно селедок в банке», усмехнулась девица, откидывая назад волосы. «Мы тут с моими питомцами приберемся немного. Работайте спокойно». Она мельком взглянула на меня и подмигнула. «Я так и знала, что причина вызова меня не в детях. Что ж, приятно познакомиться, иномерянка. Меня зовут Миранделла. Я сестра этого зануды». Я открыла был рот, но она уже переключилась. «А, и Крис!» Вампир немного раздраженно посмотрел на пышущую энергию сестрицу. «Что?» «Воллистер тоже хотел помочь. Он сейчас запрашивает разрешение на самостоятельный переход через границу». Мог бы и раньше семья намекнуть, что у тебя проблемы». «Не нужно было», — сухо проговорил мужчина. «Мне вполне достаточно того, что ты пришла. Хотя я просил о помощи твоего мужа. Сделай это и возвращайся на безопасный континент. Ты же, я так понимаю, границу перешла без всякого разрешения». «Думаешь, меня остановит какой-то заслон?» Оскалилась она, вытягивая длинный тонкий хлыст и резко обрушивая его на малюсенького комара и последнего повалил черный дым. А на полу, куда упала эта кроха, появилась огромная некрасивая лужа из ядовитой и шипящей жидкости. «Мой муженек даже не в курсе, где я». «Я успела перехватить твое послание, так как Колин совершенно удачно оказался в поездке». «Неужели ты думал, что я пропущу возможность отпуска?» Девушка переключилась на вылавливание твари хаоса, а от нее во все стороны потянулись прозрачные тени рыскающие по стенам и буквально сжирающие все, что только казалось им опасным. Я немного растерянно оглянулась на место, где закрылся портал, и спросила мужчину. «Ты позвал на помощь свою сестру?» «Да». Недовольно кивнул он. «Вообще-то я надеялся, что придет ее муж. Но Мири никогда не сиделась на месте, к сожалению». «А кто она?» «Некромантка. Работает в тайной канцелярии а, -а, -а. Я хотела было много чего спросить, но решила, что сейчас не время. Тогда хорошо, что большинство детей не реагируют на нее. Я бы испугалась. «Я все слышу!» Раздался веселый голос Миранделлы. А потом одна из ее теней с громким чавканьем сожрала невидимую нам тварь. Судя по тому, как тень надулась, тварь была огромной. Я усмехнулась, и кивнув на Лока, который буквально висел на не очень счастливом Роберте, и испуганно таращил глазенки. «Тогда всех чистых детей я бы попросила твою сестру осмотреть и, если все в порядке, отправить за пределы купола вместе с Робертом. Например, в нашу лавку. Пусть Дина их накормит». «Так и сделаем», — кивнул Кристианар, а потом спросил. «Теперь ты понимаешь, почему весь остров окружили куполом, отделяющим его от континента?» «Потому что мелкие и незаметные твари хаоса уже могли просочиться». Но никто об этом не говорит, чтобы не сеять панику. И чтобы отрезать даже минимальную возможность заражения, правительство континента решили подстраховаться. Все верно. А может, и вам окружить место прорыва? Ну, вот подобной защитой. Чтобы хоть большую часть держать. Мы так и сделали, кивнул он. Но опять же, кто-то мог остаться. А попробуй, найти маленького комара, который затерялся внутри страны. А если его не убрать, то велик риск, что он размножится и сделает себе подобных. И тогда придется ждать нападения откуда угодно. Они не нападают до тех пор, пока не почувствуют себя сильными. «А что будет, если маги острова не справятся?» – спросила я, присаживаясь над следующим ребенком. «Тогда будет легче уничтожить весь остров вместе с тварями хаоса», – бесстрастно проговорил мужчина. «Конечно, некоторые страны попытаются эвакуировать людей, но это только если те сами смогут добраться до границы и пройти через неё. А в условиях, когда вокруг эти твари, сама понимаешь, это не для всех реально. Я в ужасе закрыла глаза и постаралась не думать об этом. Есть только я и мой пациент. Остальное подождет. И, задержав дыхание, снова нырнула в вязкое болото. Кристианер оказался прав, и у большинства детей и подростков была всего одна проблема – дезориентация в пространстве и рваная аура. Но были случаи и посложнее. Они касались детей с зачатками магии или же с полноценными магическими способностями. Искаженное поле, идущее с моря, изменило привычное проявление сил до неузнаваемости. Один мальчишка возраста Ганса, при попытке к нему приблизиться, воспламенился и чуть не взорвал себя вместе с окружающими детьми. Последних вырвало из опасной зоны Миранделла, среагировавшая моментально, хотя и была на другом конце зала. Кристианер выкинул из зоны поражения меня и маленькую девочку, а Роберт накрыл пацана защитным огненным пологом. Но даже ему, огненному вампиру, пришлось проложить довольно много усилий, прежде чем он погасил пламя на ребенке. Парень остался жив-здоров, но при этом без одежды, которая просто сгорела. Ему тут же было выдано длинное пальто Роберта, но мне пришлось проводить лечение на расстоянии, через плечо крайне напряженного наместника, что, конечно, оказалось непросто. «Не могу» призналась я после серии неудачных попыток. Тогда вампир вздохнул и бросил лишь один взгляд на ребенка, после которого тот осел на пол. «Он без сознания. Можешь лечить?» ответил Кристианер на мой безмолвный вопрос. «Но почему сразу это было не сделать?» возмутилась я. Мужчина кинул на меня короткий взгляд. «Потому что это не очень полезно». «А, все, вопросов нет». Тут же открестилась я. «Могла бы и догадаться». «У нас пациента под наркоз-анестезиолог вводит тоже только тогда, когда по-другому нельзя». Здесь аура была разодрана сильнее, чем у других детей, и возиться с ней пришлось дольше. Потом я довольно долго его лечила, потому что парень был весь в садинах, ожогах и ранах. Пришлось даже доставать аптечку со снадобьями Ритина, хотя я думала, что все подобные повреждения подождут до лавки. А с нестабильной магией что делать? Как сможем?» «Я заберу у себя в кабинете браслеты, блокирующие магию», сказал Крис, наклоняясь над спящим ребенком и беря его на руки. Чувство, когда магию обрубают, не самые приятные, но зато все останутся живы и не навредят другим. Потом, если все будет хорошо, постараюсь договориться с одной из магических академий континента, которые берут на обучение магов с аномальными способностями, чтобы разобрали малышей. Он отнес пацана к Роберту, и мы продолжили лечение. Я постаралась не акцентировать внимание на том, с какой интонацией он сказал «если все будет хорошо». Словно он сам уже не был уверен в том, что говорил. Дальнейшая работа прошла почти без происшествий. Буйных магов Кристианер все же решил погружать в сон. Где-то он, конечно, перестраховывался, но рисковать больше не стал. Дети, которых мы уже прошли, попадали в цепкие руки Миранделлы. И сестра Кристианера, несмотря на ужасающую черную ауру вокруг себя, умудрялась проверять пациентов достаточно бережно и почти никого не напугала. Я думала, что дети будут капризничать, ведь ждать пришлось очень долго, но, на удивление, жизнь на Корфу всех приучила к тому, чтобы вести себя довольно сносно. Ну, а может, Роберт, сидящий посреди них, осторожно насылал легкую сонливость, но уточнять я не стала. Почти через три часа работа была сделана, и я устало поднялась на ноги. Все, вампирша встала с одного из кресел на котором сидела последние полчаса и скомандовала. «Тогда я сейчас открою портал до лекарской лавки, если я, конечно, правильно узнала ее адрес, и вы по одному будете пропускать ко мне детей. Мои мальчики их проверят, и если все в порядке, то уйдем без происшествий». «Спасибо, сестра», — кивнул Кристианер, и вместо Роберта, который ушел порталом первый, начал помогать с перемещением. Я же опустилась в нагретое кресло, с которого встала девушка и прикрыла глаза. Тело подрагивало от пережитого напряжения, а сознание было на грани отключения. Но пока держалось. Даже моя магия, которой, как говорил Ритин, было очень много, закончилась после такого большого расхода. Дети проходили долго, очень долго. Уже даже в зале посветлело от того, что солнце встало. А они все еще шли. Если до этого Миранделла просто проходила по помещению, выискивая пробравшихся твари хаоса, то теперь проверяла каждого и тщательно. Кто бы мог подумать, что твари хаоса могут быть комарами, мухами, личинками или даже вшами. Но и такое находилось, и тут же уничтожалось. И хотя пока что я не видела от этих существ особого урона, но верила наместнику, что они опасны. Просто решила не ставить под сомнение его слова, а все вопросы задать позже. Все изменилось, когда к вампирше подошла последняя девочка. Ее я не лечила, потому как она была в порядке. Видимо, попала на корфу совсем недавно и еще не успела попасть под разрушительное воздействие. Девочка приветливо улыбнулась и наивно моргнула. Светлые кудри, чуть вздернутый носик, ангельские глазки. Мы все умилились ей. Но ровно до того момента, как к малышке не захотела прикоснуться одна из теней некроманки. Из светловолосой головки полезли змеи. «Гаркона!» – ахнула Миранделла до того, как Кристианер снёс её с ног и вырастил вокруг девочки земляной заслон. «Ты что, совсем? Это же ребёнок!» Светлана безапелляционно отодвинул меня в сторону Кристианер. «Во-первых, это ребёнок Горгоны. Если вы не знаете, у этих существ контроль над силами развивается во взрослом возрасте, а до этого они довольно опасны, потому что неконтролируемы. А во-вторых, он посмотрел на малышку лет восьми, которая забилась внутрь ограждения». Несмотря на то, что она была явно испугана, ее разноцветные змейки весьма недружелюбно на нас шипели, мигая блестящими глазами. А во-вторых, я не думал, что вы такого плохого обо мне мнения. Думаете, я обижу ребенка только за принадлежность к Рассе? Я ощутила острый прилив стыда. Как бы я ни говорила, что доверяла наместнику, но где-то в глубине души продолжала опасаться подвоха. И эта ситуация стала довольно показательной. «Не смотри змеем в глаза, Светлана», — подошла к нам Миранделла, потирая ушибленный локоть. «А ты, братец, мог бы помягче бросать родную и сестру?» «Прости», — покаялся он без единой сочувствующей эмоции на лице. «Меня убьют?» — тихо спросила маленькая Гаргона, подтягивая ноги к животу и обхватывая их руками. От нее в один момент пошло во все стороны такое сильное волнение, что пришлось схватиться за голову, а пришедший на помощь вампир задвинул меня за спину. «Что делать будем?» – нервно поинтересовалась у него сестра. «Если перейдем в лавку вместе с ней, она там может еще раз аура детей порвать к хаосу». «Неуместное сравнение», – сухо заметил Крис, а потом вздохнул и обратился к девочке. «Прости, но тебе придется поспать». Через несколько секунд давление на мои уши прекратилось, а теплые руки вампира осторожно легли на плечи. «Ты в порядке?» Я посмотрела за тем, как Миранделла, без тени беспокойства, берет спящего ребенка на руки и уходит порталом. Разноцветные змейки уныло поникли и шатались в такт движения некромантки. Мы остались одни в большом здании театра. Мужчина сел на пол передо мной и осторожно убрал мои руки от гудящей головы. «Позволь, я помогу». Я напряглась, но потом вспомнила, что хотела доверять, и кивнула, отпустив контроль. Ментальное воздействие горгоны, а если быть точнее, то змей горгоны, отличается от вампирского. Оно больше отвечает их эмоциональному состоянию, а не разуму. Тихо начал говорить Кристианр, в то время как тугой обруч боли на моей голове ослабевал. Если Горгона испытывает сильные негативные эмоции, то от нее исходят разрушающие воздействие во все стороны. А если она, например, влюблена, то одурманивающие флюиды. И все, что она может сделать, это со временем не распылять воздействие, а сделать точечным Но при этом полностью убрать его для нее нереально даже с браслетами, блокирующими магию. «Потому что это не внешние силы, а... а родовые способности, как у тебя», — кивнула я. «Именно. Поэтому горгон боятся. Они опасны. В первую очередь, потому что они не могут сами себя контролировать и вредят даже близким». Я задумчиво кивнула. «А почему они считаются очень близкими к тварям хаоса?» «Потому что появились из магов, облученных магии хаоса». Пожал он плечами но это было давно и достоверно, ничего не известно. Но это та раса, которая свободно может жить и в том мире, и в этом. Я знаю, что ты хотела бы им помочь, и поддерживаю это, несмотря на то, что подавляющее большинство их сородичей не ведут благочестивую жизнь. У всех должен быть шанс на свободную жизнь, если существо обладает разумом и волей. Но пока не придуман способ, как обезопасить окружающих от их разрушающих эмоций, им приходится оставаться в тени. А что будет с этим ребенком? Я думаю, его подкинули сразу перед перемещением. Возможно, хотели защитить от боевых действий, разворачивающихся на Корфу. Мне это кажется очень странным, потому что это также показатель того, что мне доверились. Потому как мы бы все равно узнали расу девочки. Вампиры это чувствуют, хоть у малышей она и не так ярко выражена. Я задумчиво кивнула. Тогда нужно ждать ее родных? «Вполне вероятно», — улыбнулся вампир, а потом вдруг приблизился ближе и уперся лбом в мой висок. «Спасибо». «За что?» «За то, что без вопросов решила помочь. За то, что лечила, не жаловалась, и видишь ценность в том, что я делаю. До этого я не позволял себе верить никому, кроме собственных ребят, да и то лишь по рабочим вопросам. Вампиры верны своей семье. Ну и там...» С какого-то момента мне стало сложно доверять на сто процентов. Я понимал, что проблема во мне, но не хотел подпускать никого ближе. «Я знаю тебя меньше, чем твоя семья, которая, похоже, очень тебя любит. Иначе бы они не стали пересекать границу, хотя это и запрещено законом». «Я знаю», — улыбнулся он. «Но даже так...» Тут он печально улыбнулся. «Мы поссорились с братом из-за женщины. Она была обещана мне». Очень долго делала вид, что рада нашей помолвке. А потом я узнал, что все это время она была влюблена в моего брата. Сердце сдавило тяжесть. Слушать о какой-то другой женщине было неприятно. Ты на них рассердился? Когда узнал?» Скинул голову Крис. «Конечно. Я думал, мы друг другу доверяем. Пытался быть открытым. Если она не хотела быть со мной, то почему сразу это прямо не сказала? У него на лице было такое искреннее непонимание, что я улыбнулась и провела кончиками пальцев по острым скулам. «Крис, как бы тебе сказать, может, она тебя боялась?» «Меня?» – нахмурился он. «А что меня бояться? Я не ядовитый». «Ты очень сильный характером. Возможно, что ты неосознанно на нее давил. Поэтому она просто терялась, когда была с тобой, не в силах тебе противостоять». «Но ты-то прямо говоришь, что хочешь!» Он был искренне возмущен. И так как впервые решил честно открыться, то я не смела высмеивать его чувства. Поэтому старалась донести мысль как можно мягче. У мужчин с каменной волей часто очень ранимое сердце. «Крис, я врач. Мне по должности положено быть жесткой, немного циничной. Я выросла не в патриархальном мире, с одним отцом. У меня матери мягкой не было, понимаешь? Я могу дать отпор и не боюсь вспышек гнева от капризного вампира» не поджимая губы, так и есть. Но не все такие. Некоторые женщины мягкие настолько, что они боятся сказать прямо. Я не знаю, что там у вас произошло, но, может, ты отпустишь уже эту историю? Ты ее сильно любил?» Он бросил на меня хмурый взгляд. «Это должен был быть династический брак». «Ну тогда что ты -то переживаешь?» Он тяжело вздохнул, а потом, посмотрев на меня, попросил. И сейчас это была именно просьба, а не условие. Я хочу, чтобы ты всегда была честной и говорила мне прямо то, что тебе не нравится, даже если это неприятно для меня. Взамен я обещаю быть честным с тобой и не давить, дав тебе полную свободу. Обещаю доверять. Я улыбнулась и притянула руку. Идет? Договорились, господин наместник? Ладонь вампира сжала мои пальцы, а потом он не выдержал и, притянув меня за шею, впился в губы поцелуем. Я прижалась ближе, ощущая, что именно вот такого, совсем не романтичного принца я и ждала всю жизнь. Мы вышли из портала еще через 10 минут, к крайне недовольной Миранделле. «Ну, наконец-то! Крис, совесть-то надо иметь! Я не портальщик, чтобы столько времени держать открытой воронку! У меня накопитель почти сел!» «Прости!» С усмешкой покаялся вампир и, потянув меня за руку в сторону столовой, деловито уточнил горгона где?» «В ее спальне», — кивнула девушка в мою сторону. «Пока спит. Все остальные спящие приведены в чувство и одеты в блокирующие браслеты, за которыми сбегал Ритин. Ты не говорил, что он здесь? Я как раз думала, куда делся этот прохвост из Академии. Что-то натворил?» «Вот у него и спроси», — пожелал братец. Тут она заметила наши сплетенные пальцы и усмехнулась. а, -а вот оно как! Ну что ж, вопросов нет». Я невольно покраснела, а вампирша продолжила. «Тогда, пожалуй, я позавтракаю на заднем дворе, в компании нашего племянничка. А то дети шугаются моих питомцев. Как будет серьезный разговор, зовите». Мы кивнули и прошли в гомонящую детскими голосами столовую, где Дина в поте лица пыталась накормить пятьдесят с лишним ртов. Очень голодных ртов.